вступление 20 декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор гражданина. Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня, я никого не хочу обижать, произошло однако довольно просто. 20 декабря я как раз читал статью Московских ведомостей об бракосочетании китайского императора. Она оставила во мне сильные впечатления. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто. Все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редактор, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям. Несмотря на то, что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь издавать гражданина. Там всё так ясно. Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати, стукнувшись лбами об пол и полезав в пол языком, мы бы встали не подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главный управляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторе, произнес бы нам внушительным вопросом но ласковым голосом определённые церемониями наставления оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы неимоверно приятно слушать. На случай, если бы я в Китае был так глуп и чист сердцем, что приступая к регдарству и осознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрожение совести, Небо тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства, что им нас этого момента мне вовсе не надо ума, если бы даже и был, напротив того не сравнимо благонадёжнее, если его нет вовсе. И уж без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать, заключив прекрасными словами: "Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести". третий помощник, третий секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами. Князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы возвратясь домой, тотче же бы издали великолепнейший номер гражданина. Такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично. Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редактор и наиболее с тою целью, чтобы я заменял его лицо в Главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его. Я бы тотчас перестал печатать Бисмарка. Сам же, напротив, стал отлично писать статьи. Так что... В Банку призывали бы меня всего лишь через номер, зато я бы выучился писать. В Китае я бы отлично писал. Здесь это гораздо трудней. Там всё предусмотрено и всё рассчитано на 1000 лет. Здесь же всё вверх дном на 1000 лет. Там я даже по невеле писал бы понятно. Так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать. Непонятно. Только в Московских ведомостях передовые статьи пишутся в полтора столбца, и, к удивлению, понятно. Да и то, если принадлежат известному перу. В газе и они пишутся в 8, в 10, в 12 и даже 13 столбцов. И так вот, сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя. У нас, говоритесь, другими наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, Так же как и в Китае, как и там есть несколько очень упрощённых и чисто научных приёмов, прежде например, слова я ничего не понимаю, означали только глупость произносившего их, теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: я не понимаю религии. В общем, я не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве, и вы тот же же ставите себя на отмену в высоту, и это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете. Но этот упрощённый приём ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости без всякой задумчивости и без всякого обратного вопроса на себя. Да уж, не я ли это глуп в самом деле. Положение Все довольные, и однако же никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна, дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи, они продаются везде, даже даром. Но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок. Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва ли начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно, придём к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу тамов церемоний с тем, чтобы уже окончательно выиграть право ни о чём не задумываться, нам надо прожить по крайней мере ещё тысячелетия задумчивости. И что же? Никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться. правда и то если никто не хочет задумываться, то казалось бы, тем легче русскому литератору. Да легче, действительно. И горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается, ещё горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать, но ещё горше тому, который объявит об этом искренно. А если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка или даже нанять его и только с ним одним и разговаривать. Может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что гражданину еще долго придется говорить самому с собой и для собственного удовольствия». Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. Гражданин должен непременно говорить с гражданами. И вот в том вся беда его. Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия в форме этого дневника... А там, что бы ни вышло. О чём говорить? обо всём, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя, и боже сохрани оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же, и оппоненты бывают различные, не со всяким можно начать разговор. расскажу одну баснику, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно. Однажды свинья поспорила с львом и вызвала его на дуэль. Возвратясь домой, отдумалась и струсила. Собралось всё стадо, подумали и решили так. Видишь, свинья. Тут у нас поблизости есть одна яма. Поди Выули её у ней хорошенько и вещь так на место. Увидишь. Свинья так и сделала. Лев пришёл понюхал, поморщился и пошёл прочь. Долгой ещё потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы. Вот басня. «Конечно, львов у нас нет. Не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и на раучение выйдет то же самое». Кстати, расскажу еще присказку. Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение «С того берега». А в этой книге... К величайшему моему удовольствию с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц Герцена и его оппонента. И мне особенно нравится, заметил я, между прочим, что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене. Да ведь в этом-то и вся штука. Засмеялся Герцен. Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал. Разговор между господином А и господином Б вошла в собрание его сочинений. В этой статье господин А, то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б и его оппонент поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня, ну что... Как ты думаешь? Да хорошо-то хорошо, видно, что ты очень умён. Но только охота тебе была с таким дураком своё время терять. Пелинский бросился на диван, лицом в подушку и закричал, смеясь, что есть мочи зарезал, зарезал. Старые люди. Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь моё первое вступление на литературное поприще. Было, знаете, сколько лет тому назад, грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно, потому что я встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех, не встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другой, это был продукт нашего барства, русский дворянин и гражданин мира, прежде всего тип, явившийся только в России, который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции. Нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все ему подобные и так прямо и рождались у нас иммигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства, за весьма малыми исключениями, истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле... Это тип исторический. Отделясь от народа, они, естественно, потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные, и индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его... Отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в Парижскую чернь 93-го года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. разумеется, Герцен думал бы стать социалистом и именно как русский барыч, то есть без всякой нужды и цели, а из одного только логического течения идей и от сердечной пустоты на родине. Он отрёкся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем, отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои. и с удовольствием ощущал за границы и свою обеспеченность он заводил революции подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой это был художник мыслитель блестящий писатель чрезвычайно начитанный человек остроумец удивительный собеседник говорил он даже лучше чем писал и великолепный рефлектор рефлексия способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собой, поклониться ему, и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним была в нём развита в высшей степени, без сомнения, это был человек необыкновенный, но чем бы он ни был, писал ли свои записки, издавал ли журнал с прудоном, выходил ли в Париже на баррикады, что так комически описал в своих записках, страдал ли, радовался ли, сомневался ли, посылал ли в Россию в 63-м году в угоду полякам свое воззвание к русским революционерам, в то же время, не веря полякам, не зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей, с наивностью или не слыханной признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием всегда, везде, и во всю свою жизнь он прежде всего был русский дворянин и гражданин мира. Вопросту продукт прежнего крепостничества, который он ненавидел из которого произошёл не по отцу только, а именно через разрыв с родной землёй и с её идеалами. Белинский напротив. Белинский был вовсе не дворянин. Он Он был, знаете, от кого происходил? Отец его был корцовым военным лекарем. Белинский был по преимуществу не рефлективная личность. а именно беззаветно восторженный. Всегда, во всю его жизнь, первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его. Потом, почти год спустя, мы разошлись от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях. Но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, вот, тотчас же бросился самую простодушную торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного. имела удивительное чутьё его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний года 2 тому назад начала прямо с знаменательного заявления: "Мы прежде всего общество атеистическое", то есть начала с самой сути дела. Тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему начало нравственные вещи, в новые нравственные основы социализма, который однако не указал до сих пор не единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла. Он верил до безумия и без всякой флексии. Тут был один лишь восторг. Но как социалисту ему прежде всего следовало не зложить христианство. Он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было не зложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен. Без сомнения, он понимал, что отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободы её, но он верил всем существом своим гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился, что социализм не только не разрушает свободу личности, а напротив, восстанавливает её в низложном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях. Тут Оставалась однако сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он как социалист необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным, человеком любим, осуждённым современной наукой и экономическими началами, но всё-таки оставался пресветлый лик Бога-человека. и его нравственная недостижимость и его чудесная и чудотворная красота, но в беспрерывном неугасимом восторге своём Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ранн. провозгласивший в своей полной безверии книге «Жизнь Иисуса», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которым нельзя уже более повториться даже и в будущем. Да знаете ли вы, взвизгивал он раз вечером, он иногда как-то взвизгивал вечером, если очень горячился, обращаясь ко мне. Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными лонитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел. В этот вечер мы были не одни. Присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался. Был тоже один молоденький начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе. Мне даже умилительно смотреть на него, прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня. Каждый-то раз, когда я вот так, Помину, Христос у всё лицо изменяется, точно заплакать хочет. Хмм, ну поверьте, же наивный вы человек. Набросился он опять на меня. Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и тушивался бы при нынешней науке, при нынешних двигателях человечества. «Ну, нет», — подхватил друг Белинского. Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате. «Ну, нет, если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его». «Ну, да, ну, да», — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. «Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». Эти двигатели человечества, которым предназначалось примкнуть к Христу, были тогда всё французы, прежде всех Жорж Занд. Теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда ещё только начинавший свою деятельность, этих четырёх, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский, Фурье уже далеко не так уважался. об них толковалши у него по целым вечерам был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся Фейербах. Белинский, не могший всю жизнь научиться ни дому, ни иностранному языку, произносил Фейербах. Астрауси, говорилось, с благоговением. При такой тёплой вере в свою идею, это был, разумеется, самый счастливейший из людей. Ой, напрасно, писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией. Если бы прожил дольше, если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежней теплой верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь подпишись, по конгрессу в Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом в какой-нибудь немецкой мадам Гёг на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу. Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил. Но грусть это была Хособ города, ни от сомнений, ни от разочарований, он нет. А вот почему не сегодня? Почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в 3:00 пополудни у Знаменской церкви, он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой. Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка.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 Мы пошли вместе Он, помню, сказал мне дорогою А вот как зароют в могилу Он знал, что у него чахотка Тогда только спохватится И узнает, кого потеряли В последний год его жизни Я уже не ходил к нему Он меня не взлюбил Но я страстно принял все учение его Ещё год спустя в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на Пересыльном дворе, жёны декабристов умолялись смотреть ли острог и устроили в квартире его тайные свидания с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали. для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинны. Они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием. Единственная книга, Позволенная во строге Четыре года пролежала она Под моей подушкой в каторге Я читал ее иногда И читал другим По ней выучил читать одного каторжного Кругом меня были именно те люди Которые по вере Белинского Не могли Не сделать своих преступлений А стало быть были правы И только несчастнее чем другие Я знал что весь русский народ называет нас тоже несчастными и слышал это название множество раз из множества уст но тут было что-то другое совсем не то о чём говорил белинский и что слышится например теперь в иных приговорах наших присяжных в этом слове несчастные в этом приговоре народа звучала другая мысль 4 года каторги была длинная школа я имел время убедиться Теперь именно о бытом хотелось бы поговорить